Глава 14. Ладно, не время сопли на кулак мотать, а вдруг мобилизовалась Галя. Есть задача, будем решать. Ищем вещь. очень личного характера. Благо, тут их не так уж, чтобы очень много. Вещей, оставшихся от прошлых жильцов было действительно мало, учитывая богатую историю беглецов из обители призрака. То ли люди не успевали основательно распаковать свои чемоданы, то ли даже в панике умудрялись собрать свое имущество. Или же хозяйка каждый раз выбрасывала чужое барахло. Тогда ясно, почему она так нервничала. Ребята приступили к поискам. Мебель, технику и посуду отмелись сразу. «Мы уже знаем, что Софи была здесь в свой последний вечер», – рассуждала Галя. «Если бы она притащила с собой что-то большое, типа микроволновки или сковородки, то соседка заметила бы. Она любопытная тетка, мимо нее невозможно пронести что-то крупнее кошелька. Значит, мы ищем какую-то мелкую вещицу». «Украшения?» – предложила Софи. «Я не помню, носила ли я когда-нибудь украшения». Артем подошел к телу Софии и принялся ее разглядывать. «Уши не проколоты», – резюмировал он. «Про другие места сказать без осмотра не могу. Пирсинг может быть где угодно». «Так, отвали от нее, от меня», – перебила Софи. «Нечего пялиться на чужой пирсинг, где бы он ни был». «Да я про пупок», – попробовал оправдаться Тема. Галя аккуратно приподняла кофту на животе девушки. «Нет там никакого пирсинга. Если бы был, то осталась бы дырочка или даже зажившая рана, если его вырвали силой». «Ну тогда все-таки другие места», хихикнул Тёма. «Шучу, шучу, нет так нет. Ищем дальше». Галя прошла в коридор, открыла ящик шкафа и уставилась на коробку, полную какой-то непонятной ей ерунды. Подобным хламом был завален сарай у родителей в деревне. Гали туда запрещали заходить, а затем и братьев вели ловить на подлете, чтобы они не выкололи себе глаза каким-нибудь очень нужным, ржавым, сломанным долотом. В деревне вообще не было принято выбрасывать вещи. Они могли пригодиться в любой момент, который никогда не наступал. Но чисто теоретически мог. «Может, что-то из этого?» – предложила Галя, беря в руки молоток. и заглянул в ящик. «Это всего лишь инструменты. Сомневаюсь, что у Софии могло бы быть что-то с собой из этого. Хотя вот эта отвертка выглядит довольно старой. Может, именно ею папа Софи собирал ее детскую кроватку?» Софи глянула и фыркнула. «Очень остроумно. А этим отком синей изоленты он заклеивал мне ободранные коленки?» «Да я серьезно», – обиделся Тёма. «Тут не только инструменты, но и какие-то скрепки, монеты, пуговицы». «Грязное, пыльное, старое барахло, в котором запросто может найтись какая-то безделушка, которую выронила Софи». Галина вытащила ящик и осторожно вывалила содержимое на пол. «Смотри внимательно», — попросила она Софи. «Если тут будет что-то твое, ты наверняка почувствуешь». «Как?» — развела руками девушка. «Думаю, если тебя чуть не разорвало во время ритуала, то ты ощутишь как минимум притяжение», — предложил Артем. «Мысль дельная, но допустим, что отвертки и пассатижи точно ни при чем, а вот пуговицы – запросто». Он принялся убирать то, что Софи точно не могло принадлежать, а Галя по очереди выуживала из кучи то пуговицы, то монетки и предлагала их Софи. Та только разочарованно качала головой. Никакого притяжения или хотя бы узнавания не было. Наконец, весь хлам был отсортирован и высыпан обратно в ящик». «Зато теперь мы знаем, что на случай почти любой поломки у тебя есть инструменты», оптимистично заключил Тёма. «Как будто это единственное, что необходимо для ремонта». Еще есть я», похвастался парень. «А у меня есть интернет и способность к быстрому самообучению». Галя не стала ничего отвечать и открыла следующий ящик. Там лежали какие-то старые газеты, журнал со сканвордами и пара потрёпанных книг. «О, а это уже интересно», настраживалась София. «Может, какая-то из этих книг моя?» «Какая?» – уточнила Галя. «Ремонт сельскохозяйственных машин или целительная сила растений Сибири?» Она открыла книгу и пошелестела страницами, затем повторила то же самое со второй. Никаких писем, открыток или фантиков оттуда не выпало. В газетах и журналах тоже не обнаружилось ничего занимательного. И по виду они тоже пролежали там не один год. Ни фотографий, ни визиток, ни записок. Ничего такого, что тянуло бы на глубоко личное. Но на всякий случай Галя поводила бумажками возле Софи, просто чтобы убедиться, что никаких особенных ощущений они не вызывают. Остальные ящики были либо пусты, либо заняты вещами Гали. Хотя девушка была уверена, что ничего там не найдет, она по очереди доставала и перетрясла свои вещи. Не Теме же поручить это деликатное дело. А Тёма в это время обшаривал спальню. Он даже отодвинул кровать и проверил, нет ли там чего интересного. «Да зря только время тратишь», – заметила Галя. «Я тут все несколько раз перемывала и солью, и без. Может, завалило что-нибудь под плинтус или в щель?» – прокрестил Тема из-под кровати. Увы, там ничего интересного не оказалось. Покончив с коридором из спальни, ребята двинулись на кухню. Тут даже разгуляться было негде. Всего один кухонный ящичек с мелочами. «Штопор» изрёк и вертя в руках предмет. «Не твой? Может, фамильный?» «Издеваешься?» Беззлобно проворчала Софи, «Или сам в гости со своим штопором ходишь? А тёрки выглядят так, будто их давно пора выбросить». «Не я покупала, не мне выбрасывать», решительно отрезала Галя. «Вот разбогатею, куплю свою квартиру, тогда я буду сама решать, каким тёркам в моем доме не место. Хозяева разные бывают, одним все пофигу, зато другие за каждую вилку душу вынут». «Уж поверьте, я это точно знаю». Поиски продвигались активно, но не результативно. Зато с каждой минутой вариантов, где может находиться искомый предмет, становилось все меньше. «Может, мы вообще ничего не найдем?» Чуть не плача подвела итог Софи, когда кухня была обшарена на три раза. «Если предмет находится в квартире, то мы его найдем», уверенно ответил Тёма. «Если надо, будем искать всю ночь, и у нас еще воскресенье есть». «А если нет его тут?» Вдруг озвучила Галя то, что так сильно беспокоило ее с самого начала. «Вдруг нет никакого предмета? Может, был, да выкинули его давно?» «Но Софи же здесь», — напомнил Артем. «И что-то ее держит. Не может быть такого, чтобы его не было. Он и есть. Просто мы пока его не нашли. По второму кругу пойдем, по третьему». «Я бы уже поела, если честно», — помявшись, призналась Галя. Все эти поиски будет зверский аппетит. И меня покормите, влезла Софи. То меня, которая в комнате дыру с теней глазами сверлит. Отлично, закажу пиццу, обрадовался Тёма. А потом с новыми силами примемся за поиски. Пиццу привезли быстро. Галя так и не смогла полюбить подобную еду, но это было лучше, чем привычная яичница, и уж точно лучше, чем совсем ничего. А вот тело Софи охотно поужинало парой кусочков. Особенно ей понравилась грибная. Если первую с цыплёнком барбекю она съела все с тем же каменным выражением лица, то на грибной у нее появились какие-то эмоции. Галя могла поклясться, что это было одобрение. «Наверное, я любила грибы», предположила Софи, глядя на то, как ее тело трапезничает. Девушка ела самостоятельно и довольно аккуратно. Не зная правды, можно было бы предположить, что она просто о чем то задумалась, настолько естественно она себя вела». «Завтра закажем суши», – пообещал Артем. «Вдруг ей еще больше понравится». Эта идея Гали показалась гораздо интереснее. Суши ей всегда нравились, только дороговато выходило их заказывать. Зато она охотно ела их, когда угощали. И даже пару раз пробовала сделать сама. Но, во-первых, по цене выходило не намного дешевле. Во-вторых, рис получался не таким вкусным. Еще и рассыпался, хотя должен был скатываться в шарике. В-третьих, когда она пыталась завернуть роллы, они расползались, рвались и выглядели покалеченными. Решив, что в ней просто нет ни одного японского гена, и в этом вся проблема, Гарри перестала переводить продукты. Хотя даже в таком разобранно разваленном виде было довольно вкусно. Уж красную рыбу сложно испортить даже абсолютно славянскими руками. После ужина стало гораздо веселее. Откуда-то снова появились силы, и даже тревога слегка отступила. Так у нас осталась только ванная комната, резюмировал Тема. Это ненадолго. Погнали? Там вряд ли что-то найдется, пожала плечами Галя. Всего пара квадратных метров, особо не развернешься. В бачке унитаза смотрела? хитро прищурился парень. Фильмы про грабителей любишь, что ли? поддела его в ответ Галя. Да шутишься, и после ванны пойдем разбирать балкон. Вот уж там-то могут оказаться настоящие сокровища. Тёма приоткрыл рот и выпучил глаза. «Точно! Балкон! И как, мы сразу не догадались!» «Я догадалась», – пожала плечами Галя. «Но лучше сначала поискать в тепле. Знаешь ли, не май месяц на дворе. К тому же сегодня там уже темно. Можно будет возобновить поиски утром». Это прозвучало, как приглашение остаться на ночь, и Галя резко покраснела и отвела взгляд. Тёма тоже смутился и слишком громко скомандовал. Тогда идем в ванную. Ванна действительно была тесной, и двоим там было сложно. Галя отвела рукой пространство. шкафчики только мои бутылочки. На полке тоже только то, что я привезла с собой. Даже пыль я предварительно вытерла, поэтому в уголках можно не искать. Мочелка моя. Штора тут уже была, но вряд ли она как-то связана с прошлым Софи. В бачок я не заглядывала, но и там вряд ли что-то есть. Тёма аккуратно открутил кнопку и приподнял крышку. «Пусто!» – разочарованно протянул он, будто действительно верил, что найдет там что-то интересное. «А вот там внизу под ванной что?» Не с ванны был закрыт простым белым раздвижным фартуком. «Ничего особенного?» – пожала плечами Галя. «Гель для самфаянса, кондиционер для белья и средства для стирки. Где-то же их надо хранить. Их я тоже купила в супермаркете за углом, они новые». Тёма опустился на колени, отодвинул панель и заглянул. «Ничего не видно. Дай телефон». Галя включила фонарик и протянула Тёме. Он быстро достал бутылки и наклонился еще ниже, едва не улегшись на пол. «Ничего», – еще более разочарованно протянул он. «Только пыль». «Ну, извините», – поджала губы Галя. «В эти дебри я пока не добиралась. Других дел было по горло. Но я уберу, конечно. Только вот решим нашу маленькую проблемку». Тряпочку дай? перебил Тёма. Такое ощущение, что тут с трубы бежала. Проверю, не капает ли сейчас, а то зальешь соседей. Ой? Что там? всполошилась Софи. последние несколько минут с ней происходило что-то странное. Она то дрожала, то покрывалась рябью, то вся шла какими-то пятнами, похожими на круги на воде. Галя списывала это на усталость от обманутых ожиданий и волнения. Не могу дотянуться, сдавленно прокрехтел Тёма. Рука не лезет! Галя толкнула его. «Пусти! Куда смотреть?» Тёма слегка отодвинулся, пропуская девушку и за ее плеча посвятил фонариком. «Под сливом. Вон там кучка пыли, а в ней как будто что-то блестит. Я думал, что это вода». «Вижу!» – обрадовалась Галя и потянулась. «Далеко. Надо палку какую-то!» – Тёма сунул ей в руки вантус. Галя с подлобья смирила его возмущенным взглядом. Парень тут же вскочила и побежал на кухню. Вернулся он через секунду с вилкой в руке и с опаской ее протянул. Галя благосклонно приняла столовый прибор и наклонилась еще ниже, вытягивая руку с вилкой. Тема уже снова стоял с фонариком, как верный оруженосец. А Софи все металась возле двери. «Готово!» – медленно произнесла Галя и плавно потянулась из нитра подванного царства. «Да это же...» «Медальон!» выкрикнул Тёма. «Офигеть!» Софи замерла, как истукан. Галя сдула пыль и протянула его девушке. Узнаешь? то задрожала еще сильнее и кивнула. Галя осторожно открыла его и заглянула внутрь. Старое маленькое черно белое фото. Красивая женщина с длинными светлыми волосами и маленькая девочка. «Мама!» – прошептала Софи.